Глава девятая. Двойная тревога. В приоткрытую дверь кухни протиснулся кот-бульон. «На шкафу, между прочим, телефоны надрываются». Патрикеевы кинулись к сказочному шкафу. Трещали оба телефона, зеленый и желтый. Мама схватила желтую трубку, секунду послушала, и стало что-то быстро записывать на листке. Папа прихрамывал, поэтому подошел к телефону на 10 секунд позже мамы. Из трубки, которую он снял, донеслось сердитое «бу-бу-бу». «Не слышал?» «Да, она как раз у нас. Леший?» «Нет, лешего нет». Папа из-под лобья посмотрел на Кикимору. Кикимора, не выдержав взгляда, натянула на голову кастрюлю. Наконец, и мама, и папа закончили разговаривать по волшебной связи. Папа подошел к Кикиморе. «Ну, рассказывайте, милейшая, зачем из леса вышли?» Кикимора с кастрюлей на голове старательно делала вид, что ее здесь нет. Папа постучал по жестяному боку кастрюли. «Кто там, а?» — поинтересовалась Кикимора. «Я там, а. в голосе папы слышалось раздражение. «Хватит баловаться. Объясните, пожалуйста, для чего вы с Лешим вышли из леса?» Кикимора нехотя стащила с головы кастрюлю и тут же отвела глаза. «Помогите! Во всем Леший виноват! Это он придумал! Все понятно!» Папа покачал головой. «Не все? Опять объяснять?» — жалобно спросила Кикимора и, тяжело вздохнув, стала рассказывать. Ваши человеки того этого, глазище выпучили, по болоту скачут, страшные, загребущие. В каждой лапе по ведру на красные ягоды охотится. Ужасть! Боюсь я. И леший и того этого тоже со мной боится. Я все поняла, сказала мама. Люди собирают клюкву и растревожили болотных жителей. Кикимора энергично закивала. Бегают по болоту-то, руки растопырены, глазищи огромные, нечисть разбегаются Леший решил того-этого того в город податься. А дело было так. Кикимора с Лешем приехали на электричке в город, дошли до супермаркета и там потеряли друг дружку. Кикимора бросилась за помощью к Патрикеевым. Ей уже приходилось бывать у них в гостях. Дорогу она помнила, а леший, наверное, остался в супермаркете. «Может быть, леший тоже ушел из магазина? Откуда нам знать?» — спросил папа. «Помогите!» — в ужасе прошептала Кикимора. «Не ушел!» — откликнулась мама. «Желтый телефон как раз по поводу супермаркета звонил. Леший там на тележке катается, посетителей распугивает».